Глава шестнадцатая. Роман. «Рома, Рома!» Юля прикасается к моей ладони, вырывая из воспоминаний. Поворачиваюсь к соседнему креслу и смотрю на девушку, которая когда-то с ума свела самого черствового человека на свете. Да, я улыбался, быстро сходился с людьми, и мне это легко давалось. Да и монахом я не жил, но чтобы так, как с ней, это было ново для меня и так притягательно. Сейчас от небрежного пучка не осталось и следа. Волосы немного короче, но оттенок не изменился. Лицо раньше было чуть полнее, теперь подбородок и скулы заострились. Но самое главное — взгляд другой. Нет той искры, из которой я разжег настоящее пламя. «Ты что-то хотела сказать?» спрашиваю устало. «Вряд ли мне, конечно, удастся уснуть в самолете, но только я занял кресло, как понял, что это третий перелет за последние двое суток». «Так ты мне дашь время?» с надеждой спрашивает Юля. «Я ей и так дал столько времени, так что один день мне погода не сделает». Тем более мне и самому надо подготовиться, а то предстать в виде бабайки перед детьми не самый лучший вариант. А ты думала, что я ворвусь в дом, детей в руки и бежать? Юля, много боевиков смотришь, качаю головой. Со временем определимся. Мы же взрослые люди, сможем договориться? Да, Рома, с облегчением выдыхает она и улыбается. Я не хотел на нее давить, но иначе бы мы спорили до утра и сейчас никуда не летели. Упрямство как и упорство нам обоим не занимать. И Юля научилась играть в человеческие игры, хорошие и не очень, да так научилась, что я сам сразу опешил. Мне бы все это понравилось, если бы не итог. И итог меня вывел из себя. я не знал на кого злиться как себя вести. Именно с этой женщиной я хотел провести всю жизнь. Хотел, чтобы она родила мне детей. Она и родила, только, наверное, надо четче давать запросы Вселенной, как иногда и Гуглу. Желание сбылось, но не так, как я планировал. Так странно думать, что у меня есть дети. Не которые только-только появились на свет. Им уже больше трех лет. Обычную информацию я быстро воспринимаю и обрабатываю, а тут опять какой-то сбой. Почему же так все получилось четыре года назад? Мне казалось, я все продумал до мелочей, но Юлю мне не в чем винить, во всем виноват только я. И этого я не отрицаю. Вернувшись в Москву, я мог бы просто позвонить или приехать к Юле, но мне нужно было прощупать почву, Понять, что тогда случилось. И я видел, что от меня что-то скрывают. Оказалось, наличие детей. Вспоминаю, что надо поставить телефон в режим и вижу значок непрочитанного сообщения. Она ищет Вадима. Бросаю взгляд на задумчивую Юлю. Вот значит как. Захотела все же узнать, но не от меня, не верит. Только Вадима с тех пор никто не видел. Жаль, парня «Меня немного тревожит твое молчание говорит Юля через некоторое время после взлета. Честно говоря, я думал, что она уснула. Откинулась на спинку кресла, глаза закрыты, дышит ровно. Все, волнение отпустило? Тогда почему бы и не поболтать? «Мой процессор перегрелся». Усмехаюсь, принимая такое же положение, как и Юля. Я несколько дней и ночей пашу как проклятый и только хотел взять небольшую передышку, как оказывается, что все только начинается. Я же не железный. А я всегда думала, что ты именно такой. Работаешь на пределе, везде успеваешь, почти не спишь. Я наблюдала неделю, две, три, но ты не сломался». «Я восхищалась тобой, Рома». Тут ее голос слегка срывается. «Я помню, как она на меня смотрела. Все помню. И восхищение, и искреннее удивление, и уважение, и любовь. После возвращения я видел только испуг, равнодушие и нежелание разговаривать. Не самый святой я человек, чтобы восхищаться мной. И равняться точно не стоит». Я открываю глаза и без перехода спрашиваю, наблюдая за реакцией Юли. «Зачем ты ищешь Вадима?» Она резко подается вперед, а глаза становятся на пару секунд как блюдца, даже складываются буквой «О». Видимо, хотела спросить, откуда я знаю, но передумала. Удивление было недолгим. «И кто тебе донес?» уже совершенно спокойно интересуется. Иногда такое впечатление, что ты и есть в воплощении сети в человеческом обличье. Какое интересное сравнение, но ты не ответила на мой вопрос, хотя я и так ответ знаю. И могу тебе сказать, что, Вадика, ты не найдешь, если я не смог. Осекаюсь, потому что сейчас не время и не место. Что ты имеешь в виду? и снова недоверие в голосе. Если бы я мог все рассказать, но сейчас могу произнести, произнести лишь одно. Юля, я тебя не бросал. Как я и говорил, ждал тебя в Подмосковье, потому что понадеялся на Вадима. Только зря. Надо было тебя подготовить к тому, что я исчезну. Не судьба может с горечью, которую скрывают за смешком, говорит она. Судьба здесь совершенно ни при чем. Все дело в людях. Я и сам еще не до конца разобрался в событиях того времени, но уверен, что всплывет наружу. Дети спрашивали обо мне, перевожу тему. Уверен, в таком возрасте уже должны были. Они же ходят на улицу, в детский сад, видят, что другие дети с двумя родителями. Спрашивали. «Отвечает Юля, и я понимаю, что моторчик в груди даже замирает в ожидании продолжения. Я сказала, что их папа уехал надолго». «Папа, такое незнакомое слово. Я никогда его вслух не произносил, ни к кому так не обращался. И я не хочу, чтобы с моими детьми было то же самое. Только имею ли я право думать о них, как о своих?» если я даже не видел их никогда, не то чтобы воспитывал. Хорошо, что не сказала, что отец у них козел, замечаю, прервав затянувшееся молчание. Только ответа нет. Сейчас Юля на самом деле уснула. Вымоталась морально из-за меня. Не удержавшись, аккуратно убираю прядь волос с ее щеки. Чуть морщится, но не просыпается. Я специально не смотрел в соцсети Юлиных знакомых, чтобы ненароком не натолкнуться на фотографии. Хочу детей увидеть не в пикселях, а вживую. Посмотреть на их мимику, как они двигаются. Нет, эти мысли меня сведут с ума. Как-то же я ждал четыре года, пока мне не дали добро на возвращение. Да что там, я даже не мог ни с кем связаться. Может, я бы до сих пор ждал ее в Подмосковье, но от меня на тот момент ничего не зависело. А я так и не попробовала тот стейк. Слышу сонный голос часа через полтора. Но потом мне стала ясна причина моего желания. До такого, что слюнки текли. А я не помню, спрашивала или нет. У тебя с женой дети есть? Погрузившись в тот день, Когда мы в последний раз виделись и собирались в стейкхаус, я чуть было не спрашиваю, с какой женой. Эту тему тоже пока поднимать не стоит, потому что она напрямую связана с нашим прошлым. «У нас с тобой есть дети», – нахожу ответ, который Юлю явно не удовлетворяет. Самолет идет на посадку, и чем ближе мы к земле, тем, кажется, больше снова увеличивается расстояние между мной и Юлей. От трапа до выхода из здания аэропорта – молчание. «Меня должен забрать тот самый товарищ, у которого я собрался остановиться. И Юлю отвезем, пусть даже не по дороге». Она достает смартфон, выключает режим полета и тут же чертыхается так, что на нас оглядываются мимо проходящие люди. У нее на лице самая настоящая паника. «Что такое?» – спрашиваю, видя, как Юля начинает суетиться. «Рома, я позвоню. Я обязательно тебе позвоню, но только сама. Все, мне надо бежать». Она действительно едва не убегает, выхватив у меня свою сумку. «Но нет, так дело не пойдет».